Обычно в выходной с самого утра он заезжал к завтраку, вместе перечай чай с сырниками, затем отправлялись по разным интересным местам, вроде Ленинских гор, Сокольников или Парк культур. А еще в программе был каток, потому что в первые же московские каникулы Севка подарил ницы фигурки. Но навязать круги по льду же ездили сами, без бабушки, и всегда досыта нападавшись и насмеявшись, ели горячие жареные пирожки с капустой, обернутые в бумажную полоску. И всегда такой бумажки, чтобы обхватить пирожок, а потом вытереть ей уже пальца не хватало. И Ница требовала еще одну, и каждый раз тетка в белом халате поверх овчинного тулупа отказывала и не давала. Тетки были... Разные отказы всегда одни и те же. Ага, вам всю бумагу поддавай, а другим в чего заворачивать буду. А еще вместе с бабушкой любили читать книжки. Кроме русской классики, обедобавляли себе удовольствие, читая на языках Ница по-английски, бабушка по-французски. Всякий раз, когда каникулы заканчивались, и Гвидон приезжал забирать дочь, то Иселеонть немножко плакала. Силе сустоять от слез, но это у нее получалось плохо. Ницца, несмотря на боевой характер, тоже порой напускала встречной мокроты, не желая расставаться с бабушкой Таси. уже в жиже и прииск успокаивала. «Ничего, милая, учебный год закончится, бабушку сюда привезем, поживет еще летом с нами, так что и не успеешь соскучиться. В институт поступишь, едешь в Криво-Арбатский на постоянно, а к нам с папой по выходным, да?» Так все и вышло. И бабушку привозили регулярно, и сама в криво все годы каникулярила. Так продолжалось все семь лет до той поры, пока и Конникова не сдала выпускные экзамены в средней общеобразовательной школе города Боровска и не подала документы в Московский институт иностранных языков имени Мориса Тереза. Куда поступать после школы, сомнения не было ни у нее, ни у родных. И решение пришло само по себе, причем гораздо раньше привычного абитуриенского срока, когда вдруг ощутилось, что заговорила, причем довольно бегло на языке приемной матери, тетки, дяди Джона. Порой ловила себя на том, что перестает задумываться перед тем, как составить на неродном языке нужную фразу, или наоборот, тормознуть нередко вылетающие по житейской случайности отдельные нерусские слова. До переезда в Москву в к бабушке Таси остался еще месяц небольшим. С одной стороны, это радовало, можно было вдоволь понаслаждаться деревенской жизнью, которую он так любил сбегать в лес за грибами, нарвать душистые земляники, чтобы потом кормить гвидона ягодами прямо с веточки. Можно было порисовать с Юликом. Тот обычно давал ей кусок картона, масло, или так что появившуюся в художественных магазинах акриловую краску, кисть и наставлял вдогонку. Пиши, что видишь, только лучше. И твердо запомни, не рассвечивай с избытком. Наоборот, не добирай природной яркости. Тушуй, гаси, легкой седины добавляй. Туман, иначе пустоцвет выйдет. И никогда не мешал. Потом брал работу в руки, пристально исследовал взглядом, что получилось, и подводил итог. — Мне б такого таланта. Я б залег к себе и ни с кем с вами знаться не желал. Ее бы смеялись. Потом играли в четыре руки с Платришей. Моцарт, Вивальди, Глинка, Шопен, Ноктюрн, иногда Саната Бетховена, Режа Чайковский, фрагменты шестой симфонии времена года. Но ближе к вечеру, дождаться дядю Джона. Он тоже любил слушать. Приходил уставший, почти никогда не ужинал, потому что был сыт и по обыкновению немножко не нетрезв. Шел в ванную, потом к себе в пристройку. Переодевался, возвращался в гостиную основного дома в клетчатой байковой рубашке, в пожарных штанах, из грубого брезента, который раздобыл по случаю и ужасно ими гордился. И падал в кресло, прикрыв глаза и пристроив руки на коленях. Слушал чутко, это было видно потому, как подрагивают кончики пальцев, едва заметно шевелятся ресницы. Той же осенью, когда Ница поступила, Харперу исполнилось всего 64, но все эти годы он зримо старился значительно быстрее, чем текло время, проживаемое им в жиже. Сказал с период сталинской неволи, да и работа, хотя и сезонная, но нелегкая, тоже не позволяла расслабиться, потому что работал Джон Ли Харпер пастухом, обычным деревенским пастухом. Произошло это как само по себе — по случайности, по дурке. Отчасти это было связано с непрекращающимися приступами страшно головных болей, свинчивающих мозги, в основном по ночам, и слегка отпускающих голову к раннему утру, как раз к тому времени, когда фрол гнал свое стадо на пастбище мимо дома Шварц. Жон выходил из дому, подходил к водяной колонке и окатывал голову струей ледяной воды, пытаясь перешибить мокрым холодом остатки мучительной ночи. «Слышь, милок!» — обратился к ним как-то фрол. «Ты чего, с перепою, аль, как Я, вижу маюсь, ты головой болеешь. Есть немного!» Улыбнулся в ответ Джон. «Не первый год уже. Сильные головные боли, дедушка, очень сильные, едва удается терпеть порой. Как у вас, говорят, спасу, нет. Эка, — искренне удивился дед фрол. «Считай, на лекарственном месте и сидишь сам, а болеешь...» Не делает, солдатик. Как тебя угорадил-то? В каком смысле? Переспросил Харпер, больше из вежливости, чем из интереса к дедовой его Почему он на лекарственном? Так я тушу все знают На глине живем. На самой животворной. Она ж любую болезнь с иметь в раз. Только знать надо, куда ее прикладывать, чтоб помогло к надо. Серьезно? удивился Джон Ли. И что есть хорошие результаты? В этот момент бык, что брел в голове стадо, призывно замычал и вопросительно наглянулся. — Ты вот чего, милок, — предложил дед, — ты, ежели делать тебе нечего, пошли со мной, пасти. Я там и тебе у себя порядку доложу, как оно есть, куда ее прикладывать. Раз, починись. Чего тебе удомент в Сиднем сидеть, как Муромская Ильеша? — А почему бы и нет? — подумал Джон жук, — я прогуляюсь с Фролкой когда еще придется в русской деревне пастухом побывать. И свистнул Ирода. В тот день он вернулся домой поздно вечером. Своих не предупредил, было еще слишком рано, когда исчез. Прошелся стадом с десяток километров и с непривычки подустал. А на обратном пути вечеряли в хоховки у очередников. На столе обнаружился самогон свежей выгонки и яйца, жареные на сале, Горячая отварная картошка и квашеная капуст, то есть ничего лишнего, кроме того, что было нужно для счастливой жизни после трудового дня на свежем воздухе. До лекарственных свойств глины в тот день не дошло, потому что говорили о другом, после и говорили, а потом снова говорили и продолжали пасти.